чтобы приезжие не буянили и не нарушали законов, тревожа покой благопристойных горожан. Ну, опустим тот факт, что горожанами на две трети были именно рейзеры, а еще на четверть их жены, родители, дети и ближайшие родственники. И будем считать, что оставшаяся мизерная доля населения – действительно нуждалась в дополнительном устрашении в виде овлаченных в красно-синий мундир стражников. Так вот, едва достигнув заветных ворот и уже распахнув тяжелые створки, я была остановлена возмущенным воплем и быстро приближающимся топотом, ознаменовавшим собой появление означенного хранителя порядка. «Эй, ты, ты что делаешь?» Спокойно сойдя на землю, я также спокойно возрилась на распаренное лицо примчавшегося мужика, в котором только и было хорошего, что доброе брюхо и густые усы, лихо закрученные кверху, сочного такого рыжего оттенка усища, при взгляде на которые сразу возникало желание дернуть посильнее и проверить, не приклеено ли. «А ну, стой!» — гаркнул этот приметный тип, не успев до меня добежать. «Стою!» — без особых эмоций отозвалась я, оглядывая запыхавшегося от избытка рвения стража. «В чем дело? Чего кричим?» «Ты! Нарушение!» — выдохнул этот горе-бегун, вытирая с олба обильный пот. «Сюда нельзя с конями! И вообще со скотиной нельзя!» «Что?» «Опять — Опять? — взверился Лин, с нахрапом наступая на дурака, рискнувшего обозвать моего личного демона грязной скотиной. «Э — Э-э-э, ты чего это? А ну, пошел вон от меня! Лин со злости так красиво оскалился, что мужика чуть удар не хватил. Он отпрыгнул, шарахнулся прочь, не замечая, что Шейри уже их к прыжку приготовился а потом самым натуральным образом взвизгнул, потому что Лин ловко цапнул его за воротник и, легко приподняв над мостовой, внушительно тряхнул. — Убери его! Прочь! Вон пошел! Оборотень! Я тебя! Я тебе! Монстр! Шейри тихо, угрожающе зарычал, но все-таки выплюнул пыльный ворот, весьма неизящно уронив багрового от злости мужика на землю. А потом взял, да и случайно наступил ему комыт, копытом на низ живота. Не так, чтобы раздавить, конечно, а лишь чтобы дать почувствовать, что называется, разницу. Чем вызвал сдавленный хрип, судорожный рыбок, к низу сильно вспотевших ладоней, и откровенно панический взгляд, ставший совсем умоляющим, когда возмущенный до глубины души демон Вдруг нагнулся и одним щелчком челюстей перекусил толстую перевесь вояки, разом лишив его и оружия, и важного элемента гардероба. — Господин! — О, я уже господин! Как быстро, однако! — Я слушаю! — ровно кивнула я, не делая попыток помешать Шерри. г Господин, уберите его! Возле ворот начали собираться привлеченные шумом рейзеры, которые, похоже, каждый наибоженный день собирались в доме, чтобы получить от Фаиса добро на очередной рейд. — Господин, прошу вас, уберите от меня это чудовище! — Зачем? — Что? Дурак опасно посинел, когда при слове «чудовище» Лин издал утробный рык. Я говорю, зачем мне его убирать? Но он же меня сейчас, он же и слопает! Я презрительно глянула на сползшие штаны. — Не переживай, там нечему ломаться. Ни одной кости в твоих причиндалах нет. Стражник, выпучив глаза, Алин злорадно оскалился и чуть надавил копытом. — Господин! Истошно взвыл усатый идиот, поняв, что его мужественность подверглась нешуточной угрозе. Попытался отпихнуть мускулистую ногу Шейри, чтобы тяжелое копыто случайно не расплющило ему самое дорогое. Но не тут-то было. Проще гору свернуть от своего, со своего места, чем моего оскорбленного друга. — Господин, не надо! Остановите его! Так же нельзя! Я пожала плечами. — Тебе, значит, оскорблять его можно, а ему ответить на вызов нельзя? — Но я же никого не оскорблял! — взвыл дурным голосом мужик. — Да? — Ты неуважительно отнесся ко мне. Ты некрасиво отозвался о моем боевом друге. Ты смертельно его обидел, поэтому я не считаю себя вправе вмешиваться в ваши отношения. — Линкхарт. Он твой. Стойте! Нет, не надо! Вы же нарушили закон! Я, только собравшись отвернуться, неохотно остановилась. Какой еще закон? Хра! Ух! Лин, дай ему вздохнуть. Закон! Почти вслипнул дурак, сумев, наконец, сделать нормальный вздох. Здесь запрещено! Коням! И с конями! «Нельзя!» «Коням здесь запрещено только гадить», — сухо просветила я его, пользуясь недавно полученными сведениями. Указ номер 62 от 801 года седьмой эпохи. Согласно ему, на территории главной площади Нора запрещается пребывание недобросовестных хозяев, имеющих при себе кормленных, неухоженных, и опрастывающихся животных размерами, превышающих указанные в законе о посещениях. А также запрещается опорожнение ими в зазначенных местах, что наказывается штрафом в размере от 10 золотых лир. «Ты считаешь моего боевого товарища тупой скотиной?» Мужик офонарел от такого вопроса. Но потом бросил испуганный взгляд на взъерошенного демона, которого тупым в таком состоянии рискнул бы назвать только слепой безумец, с ярко выраженными суицидными наклонностями, и судорожно сглотнул. — Нет. Ты видишь, что он грязен, голоден и портит тут интерьер? — А это... Нет, но... Ты считаешь меня недобросовестным хозяином? Мужик затравленно заозирался, ища, чтобы такое сказать, чтобы не прибили сразу. Потом перевел взгляд на распахнувшиеся ворота гильдийного дома, откуда за ним с нескрываемым интересом наблюдали, никак не собираясь вмешиваться, около десятка рейзеров, включая ту приметную парочку, которую Лин на медне погонял по двору, Наконец увидел, как ко мне неторопливый трусцой подбежал крупный серый пес, охотно встав рядом и одарив его весьма многообещающим взглядом, а потом понуро опустил голову. — Нет, господин. — В таком случае я не понимаю сути претензий, — еще суши сказала я, демонстративно опустив руку на загривок собаки. Стражник окончательно сник. «Простите, господин, я не знал, чего именно, что вы рейзер, у вас нет знака. А если бы был бы?» Совсем холодно осведомилась я, но не услышала ответа и отвернулась. А потом неспешно направилась к воротам, оставляя побледневшего дурака наедине с ласково оскалившимся демоном. «Оставь его, Лин», — сказала уже стоя в воротах, чтобы мужик случайно не перепугался до мокрых штанов. Он уже все осознал и раскаялся, и больше никогда не назовет тебя тупой скотиной или чудовищем. Даю слово. Я, если он вдруг меня разочарует... От моего взгляда мужик съежился. — Ты будешь волен делать с ним все, что захочешь, — закончила я, и вместе с собакой Файс зашла во двор уже слыша за спиной мерный цокот копыт по мостовой. «Круто ты с ним!» — довольно шепнул Шейри, нагнав меня уже внутри. «Я думал, он испачкает площадь места скота и попадет под тот самый закон, в котором пытался отключаться».